Глава двадцать вторая Андрей переживал за отца. Миссия представлялась очень опасной. Даже при том, что отец имел способность экип Дига. Корабль гостей огромный. И что там могло ждать внутри, оставалось только гадать. «Отец, ты там поосторожней, если что. Они у меня на прицеле». «Ты, сынок, с прицелом поосторожней. Шарахнешь, разнесёшь звездолёт вместо со мной». Не волнуйся, справлюсь, заодно посмотрю, что к чему. Смотри, как бы они тебя не взяли в заложники. Я тоже рассматриваю такой вариант. Сомневаюсь, что им удастся. Ладно, подлетаю. Удачи! Она мне сейчас очень пригодится, подумал Сергей. Корабль инопланетян вырастал перед ним огромным утесом. Его обшибка действительно напоминала природный камень, да и весь дизайн оставлял впечатление что его владельцы не очень заботились об эстетике корабля. Он действительно походил на огромный астероид, но от этого не становился менее опасным, просто другие технологии. Судя по размерам звездолёта, тернаки существа не маленькие. А вот высветился портал транспортного ангара. Сергей направил шаттл прямо в этот проём и через некоторое время вплыл в огромный ангар, заставленный диковинной техникой. Сами тернаки не пользовались подсветкой, но знали, что люди её используют. Поэтому Майв включил свет и вышел на связь с шаттлом. Приветствую вас на моём флагмане. Радости по этому поводу нет, только огорчение. Выходите из шаттла, робот вас проводит в отсек переговоров. Благодарю. На корабле атмосфера есть? Разумеется, как же без неё. Но вам лучше оставаться в скафандре. Сергей не стал задавать больше вопросов и вышел в транспортный ангар. Его уже поджидал тёмный широкий робот, похожий на мотоцикл. Сергей смотрел на него, не зная, что делать. Но тут откинулась дверца, приглашая его в кабину. Делать нечего, залез. Дверца захлопнулась, и робот поניи осыпал по внутренним тоннелем корабля. Вот теперь Сергей оценил его истинные размеры. Они поражали воображение. Но ещё через 5 минут гонка закончилась. Робот остановился, дверца откинулась, приглашая выйти. Что он и сделал с огромным облегчением. В замкнутом пространстве кабины незнакомой техники он чувствовал себя некомфортно. Переборка перед ним ушла в сторону. Он вошел и оказался в огромном, слегка освещенном зале. Комп начал выдавать условия окружающей среды, которые повергли Сергея в шок. Температура минус 190, атмосфера метановая спримисю этана. В центре зала восседало необычное создание, совершенно тёмное, как бы вылитое из камня и в то же время весьма подвижное. Под поверхностью перекатывались могучие мускулы. Создание чем-то походило на медведя, 2 м в высоту и 4 в длину. Тулоще опиралось на четыре мощные лапы с огромными когтями. Впереди ниже головы мерещи ещё две конечности не такие мощные, но очень подвижные, с множеством щупалец. Видимо, они исполняли роль рук и предназначались для тонкой работы. Всё это великолепие украшала мощная голова, словно вырубленная из скалы. Глаз не было, носа тоже, а вот рот был. Лобная часть сильно выдавалась вперёд. Скорее всего, Тернак и видит по-другому. Однако пристальное разглядывание прервал Тернак, издав мощный рык. Переводчик с кафе тут же зачистел. Человек я так и знал, что это вы унес тоже ли наши корабли. Зачем вы нас вынудили это сделать? Войнудили. Так может говорить только тот, кто обладает абсолютным оружием. Ты прав. Мы обладаем абсолютным оружием, и вы наблюдали его эффект. Ты, человек, угрожаешь стернаком. Нет, предупреждаю. Я командующий этой эскадрой, адмирал Мэй. Кто ты там на планете? Я заместитель министра обороны планеты, майор Сергей Алексеевич Светлов. Уровень высокий. Я вам предлагаю отдать нам священную особь с того крейсера, и мы уйдём к себе. Уйдёте и оставите без последствий уничтожения ваших кораблей? Этого обещать не могу. Отвечу прямо: возможна война как её избежать? Я я не избежать. Он ведь тоже на экипаже кораблей вместе со священными особами. Беспоследствий такой оставить мы не сможем. Кто это будет решать? Наш командующий. В таком случае я бы хотел переговорить с ним. Адмирал мой молчал, он прокручивал варианты и ждал. Переговоры транслировались командующему, а командующий действительно всё слышал и анализировал. В мгновение ока эти люди уничтожили половину его эскадры и готовы уничтожить вторую половину. И уничтожат, он в этом не сомневался. Если вступить в войну, то конец очевиден, они проиграют. И хорошо, если они не найдут родную планету, а если найдут и уничтожат. Надо договариваться, да так, чтобы выглядеть победителями среди своих соплеменников. Проанализировав все «за» и «против», решил повременить с ответом. Это невозможно. Дальнейшие переговоры мы будем вести только в том случае, если вы освободите наши корабли. Ваш ответ можно рассматривать как объявление войны. Хочу напомнить вам, это не мы атаковали вас и вторглись в пространство независимой системы планеты Лагуна. Мы вас предупреждали, вы не хотели нас слышать. А теперь ещё и выставляете какие-то условия. Скажите спасибо, что мы не уничтожили всю вашу эскадру. Кто же знал, что вы обладаете таким оружием. Мы независимая планета и можем защитить свой суверенитет. Я не припомню независимой цивилизации в союзе. Мы приобрели независимость совсем недавно. Эта новость до вас могла не дойти. Вы не оставляете мне выбора, майор. Мне придётся взять вас в качестве заложника. Это против правил и чести переговорщиков никогда не задерживают. В обычной ситуации да, но в этой я рискну. Возле Сергея выросли два великана. Арестовать парламентария, приказал мой. Сергей поднял руку, привлекая внимание. Ему только что пришла в голову гениальная и вполне выполнимая идея. Не торопитесь, адмирал. Корабль заполнен метановой атмосферой. Метан очень горючее вещество. Достаточно немного огня, и твой флагман взорвётся. Как вам такая перспектива? Мой не понял угрозу. Тернаки не пользовались огнём вообще. Вся их промышленность основывалась на совершенно иных принципах сверххолодных температур и отлично работала в космосе. Они удивлялись, как можно использовать тепловую энергию, энергию, которая могла погубить тернаков. Поясни, чем ты сейчас угрожаешь. Адмирал не знает, что такое огонь. Нужно доступно объяснить. У меня в скафандре находится элемент с большим количеством тепла. Он может воспламенить метан. Я понял. Иди. Переговоры закончены. Нет. Остался еще один вопрос. Что вы имеете в виду, говоря о священной сущности? Покажите мне ее. А вот этого допустить Джао не могли. И медуза в аквариуме Адмирала замигала и задвигалась, как бы волнуясь. На самом деле она всеми силами старалась удержать контроль над сознанием Адмирала, и ей это удалось. «Нет, не сейчас. Может быть позже. Иди». «Ладно, сейчас, видимо, лучше уйти». Не торопясь, повернулся и пошел к выходу в сопровождении двух громил. Через некоторое время его доставили к шаттлу. И он благополучно отчалил от флагмана. Сергей, это как? Как всё прошло? Марвел навовался. Сергей пришёл в себя, шок от экстремальной ситуации отпускал. А мог ли я в самом деле взорвать корабль? И понял, что мог. Нормально, адмирал. Вы же всё слышали и видели. Связь часто прерывалась. Переговоры зашли в тупик. Тернаки существа, живущие почти в абсолютном холоде. На корабле метановая атмосфера. Температура минус 150. Но она калибрится постоянно. Они совершенно другие. Командующий пытался взять меня в заложники. В общем, они требуют возвращения священного существа. Что за существо, я не знаю. Спасибо, майор. Возвращайся. А по поводу существа мы скоро узнаем у маршала Свелла. Он как раз приземлился. Ситуация серьезная. «Стернаки» угрожают полномасштабной войной и вряд ли простят нам потерю своих кораблей. «А мы ни у кого прощения просить не собираемся, майор. Не способны отразить любую агрессию». «Если на планету нападут тысячи кораблей, не сможем». «Ладно, не до дискуссий. Возможно, ты прав. Возвращайся, посоветуемся». Тут же Свелл приземлился. Может, он прольет свет на все эти загадки. Свол действительно совершил посадку, понимая, что чудом остался жив. Теперь предстоял второй раунд борьбы. Котерок с тесной рубкой управления порядком надоел Сволу. Приземлившись, он решил размяться на воздухе. Открыл люк и выпрыгнул на поле космодрома. Лагуна встретила его солнцем, запахом травы и тёплым ветерком. От здания на краю космопорта отъехала машина и заспешила к нему. — Ну вот, начинается. Придется потерпеть. Главный соус со мной. Свол не ошибся. Мар послал за ним группу своих людей, наказав им действовать предельно корректно. — Маршал с прибытием, прошу вас проследовать за нами. Обратился к нему один из подъехавших военных. — Конечно, лейтенант, только дайте сначала связь с адмиралом. Лейтенант отошел, видимо сообщив о просьбе. Через некоторое время вернулся и передал ему коммуникатор. Да, маршал, на связи. Какие-то проблемы? Часть проблем посади. Спасибо, что прикрыли. Тебя прикрыли, но сами подставились. Уничтожили половину из кадра этих громил. Не пойму, откуда они требуют отдать священное существо. Кажется, мы скоро распутаем клубок, адмирал. Прикажите доставить меня к вам вместе с аквариумом со. Так вы думаете, что существенное существо это он? Уверен, только не он, а они. Связь прервалась. Летенант жестом пригласил пройти в свойлов машину. А как же, показал он лапой на катер, но закончить не успел. Не волнуйтесь, маршал, соответствующие инструкции получены. Машина не трогая с тронулась с места и поехала ни к зданию, на краю космопорта, а в город. Скорее всего, сразу везут к адмиралу. Не худший вариант. В прошлом мы находили общий язык, может быть, и на этот раз получится. Адмирал Марн не заморачивался такими вопросами. У него сидел президент планеты и нервно мял на собой платок. Он ждал и боялся встречи с маршалом и ещё хуже с председателем СО, которого тот выгнал. Наконец дверь открылась. Вошёл Свел в своём повседневном мундире. Привычно царапая когтями по паркету и оглядывая кабинет змеиным не мигающим взглядом. Дачаев внутренне вздрогнул. Лично он с маршалом никогда не встречался. «Приветствую вас, маршал. Я президент планеты Дачаев. Адмирала вы знаете, а это члены правительства. Не до реверансов, президент. Информация конфиденциальная и очень секретная. Прошу вас и адмирала остаться. Остальным нужно удалиться». Дачей посмотрел на Мара, тот утвердительно качнул крышнёй. Свел проследил взглядом за удаляющимися членами правительства, и когда за последним закрылась дверь, прошептал: "Господа, прошу вас включить аппаратуру защиты от прослушки". "Да что вы? На самом деле, маршал, здесь все свои, говорите". "Но закончить дочего его не дал адмирал. Такое место есть. Прошу вас проследовать за мной" пусть туда же доставят аквариум. За мной-забой маршал, само собой. Они вошли в защищённую от прослушки комнату, в ней адмирал обсуждал самые секретные дела. Аквариум уже стоял посередине, накрытый полотном. "Ну вот, маршал, всё, как вы и просили", сказав это, марс громаддился на специальный настил, опустив клешни и приготовившись слушать. Но тут замигал сенсор на одной из панелей. Адмирал активировал и через секунду обратился к собравшимся. Господа, вы не будете против, если к нам присоединится мой заместитель, майор Светлов. Он только что прибыл с корабля Тернаков. Свел удивлённо посмотрел на Мара. Тот закрутил глаза в косички и раскорутил. Что означало удовольствие от сделанного сообщения. Дачей в пожал плечами. Он чувствовал себя не в своей тарелке как только вошел в эту секретную комнату. Свел в данном случае слова не имел. «Он прибудет через минуту, тогда и начнем». В головах присутствующих вдруг появилось раскаяние за сделанное. Очень захотелось отпустить флот тернаков. Они стали казаться такими прекрасными и беззащитными. Но тут открылась дверь и вошел майор. Увидел маршала и по-военному отдал честь спросил разрешения присутствовать на совещании. Майор, это не ко мне. Здесь я по другому делу. Однако начнём. Итак, господа, вы смотрите на меня как на инициатора уничтожения вашей планеты. А часть это так, а часть и нет. Когда я отдавал приказ капитану Дредноута Нишикори, то он не знал всех обстоятельств дела, не знал, что это вы владеете оружием. Я думал пираты, поэтому и проявил не свойственную мне поспешность. Слава богу, всё обошлось. Но на этом ничего не закончилось. Я обо всём доложил СО, который находится здесь. Он подошёл и резко стёрнул покрывало. Присутствующим предстала медуза, поблёкшая и поникшая. Складывалось впечатление, что она погибает. Свел подключил к аквариуму переводчик. Со, лично отдал приказ адмиралу Дорохову уничтожить планету, а меня приказало брать как свидетеля. Но мне удалось вырваться, взяв его в заложники. Оказалось, что всё не так просто. Как сейчас стало ясно, меня стали преследовать известные вам тернаки. Маршал, виноват не виноват, разберёмся потом. Только какой же это соо «Убедитесь сами. СОО, подтвердите мои слова!» В ответ тишина, а Медуза все бледнела, мерно двигая щупальцами. Ни малейшего намека на красоту, которая была там, во дворце правительства. «Эта Медуза только отдаленно напоминает СОО. Вы уверены, что это он?» Тот посмотрел непонимающими глазами на Медузу и на участников совещания, вопросительно смотревших на него. А те испытывали только одно желание — отпустить это несчастное создание. Только майор Светлов напряженно смотрел на Медузу, что-то обдумывая. И когда Дачаев начал говорить, «Господа, такая секретность, все из-за этой Медузы. Из-за нее мы уничтожили пол эскадры тернаков, и теперь те грозятся уничтожить планету. Отдайте ее, и дело с концом. От вас, маршал, я не ожидал такого». Закончить он не смог. Майор Светлов прервал, заговорив резко и властно. Очнитесь. Это Медуза Соо. Он вас зомбирует. Как я понял, Джао обладает способностью к телепатии и внушению. Вот и сейчас Соо разыгрывает спектакль. Выйдите из комнаты и экранируйте свои мозги шлемами. Хотя нет, я сейчас установлю защиту. Он внутренне напрягся и отгородил присутствующих полем, которое не пропускало излучения Соо. Со молчал. Ситуация заходила в тупик. Его раскрыл этот майор, что само по себе это невероятно. Откуда у него такие способности? Он размышлял: ещё поиграть или начать переговоры? Конечно, переговоры и только переговоры. Прозвучали слова майора прямо у него в голове. Тот от неожиданности перестал контролировать своё тело, и оно засверкало как новогодняя ёлка. Присутствующие поражённо молчали, не понимая, что происходит. Сова понял, что бесповоротно раскрыт. Но решил использовать последнюю возможность склонить майора к положительному решению своей абсолютной логикой. «Майор, сказать, что я поражён, ничего не сказать. Я шокирован. Кто вы такой?» Задал он мысль на вопрос. «Да, вы правы. Я необычный человек». Наша раса называет себя кипдига. А наши способности простираются очень далеко. Почему о вас не было слышно? Мы не афишировали своего существования. Впрочем, как и вы, пока нас не принудили к этому обстоятельству. Так вы уже прочитали моё сознание? Дед снял информацию. Тогда не будем толочь воду в ступе, как говорят люди. Я предлагаю отпустить меня. Я в свою очередь улажу все вопросы с тернаками и забуду о планете. Ты это не можешь решить в одиночку. Нужно решение совета избранных. Теперь верю. Ты действительно снял всю информацию. Хорошо, разреши мне доступ к дальсвязи. Мне нужно переговориться с избранными. Только прошу, избавь меня от общения с этими идиотами. И, кстати, ты теперь знаешь, там во дворце правительства уже правит другой СО. И никаких сведений о том, что меня кто-то похитил, нет. А то, что случилось, так сложились обстоятельства. Нужно было уничтожить угрозу в зародыше, не получилось. Придётся с этим мириться и жить. Присутствующие приходили в себя. На их сознание уже не оказывалось влияние. Первым заговорил Свел. Ну что я говорил, это со. Вон как замегала огоньками. Теперь ты за всё ответишь. Ответит. Конечно. Но сначала нам нужно посоветоваться. У меня очень важная информация для вас, и возможно, не очень приятная. Но с этим ничего не поделаешь. Светлов направился к столу и занял свободное кресло, приспособленное для людей. Дочаев недовольно заметил, что майор много на себя берёт. Адмирал и маршал заняли места без комментариев. Но что вы, на майор, можете сообщить такого, чего мы не знаем? Откуда такое самомнение? Господин президент, терпение. Я вас ещё не подводил. Посмотрел на него сурово Светлов. За столом повисло гнетущее молчание, которое нарушил адмирал, проскрежетав: "Давайте к делу, господа. Докладывайте, майор. Это действительно со Но ну, я же говорил. Не удержался от восклицания Свал, победно посматривая по сторонам. Да, это он. И в то же время там, на столичной планете, в аквариуме плавать точно такой же экземпляр медузы и тоже СО. Никто ни о каком похищении не знает, никто не знает о гибели флота и нападении на нашу планету. Откуда вы это знаете, майор? Господин президент, я только что ментально общался с СО и обладаю такой способностью. Так вот, соул относится к расе Джао. Раса Джао является расой паразитом, используя свои возможности к телепатии и внушению. Они заняли главенствующее место в межгалактическом союзе. Вернее, они его и создали. Их верные и надёжные союзники Тернаки, которые об этом даже и не знают, являются посредни. А вы, значит, знаете? Да, господин президент, знаю доподлинно. Маршал, конечно, виноват, но он был введён в заблуждение. Так же, как и адмирал Дорохов. Тогда они должны были за это ответить. Но в перебил Светлово Дачеев. Господин президент, наберитесь терпения. Господин президент, наберитесь терпения, наконец, дайте майору закончить. Дачаев зло посмотрел на Адмирала, но спорить не стал. Светлов продолжил. «Я представляю новую ступень эволюции человека. Мы называем себя Кипдига. Но об этом потом. Сова просит связь с советом избранных своей расы, чтобы решить возникшую проблему». «Стоп, стоп, стоп, майор. Получается, что Джао являются операторами Межгалактического Союза?» Светлов посмотрел на Маршала с уважением. Несмотря ни на что, мозги у Маршала работали. Он сразу просёк, в чём дело. Получается, что так Маршал. Участники совещания все разом загомонили. Спустя пару минут, сбросив эмоции, успокоились. Теперь я понимаю многое из того, чего не понимал раньше, вновь зашептал Свал. Я всё равно какую планету или цивилизацию уничтожить, главное, чтобы никто не мешал править. «Бред какой-то! Я не могу в это поверить, пока не услышу лично от Соу!» Он готов сказать несколько слов. Соу понимал, что его раскрыли. Более того, раскрыли назначение всей расы Джао. Такая информация ничего хорошего не принесет союзу и Джао, если выйдет за пределы узкого круга. Все то, что зарабатывалось и создавалось таким трудом, может пойти на корм Крилю. Еще раз взвесив все «за» и «против», со решил действовать. Да, маршал прав, и майор прав. Вы стали носителями самой секретной информации в Галактике. Ну кому плохо от этого, что мы руководим Союзом? Никому. Благосостояние цивилизации растёт, торговый оборот увеличивается, нет войн, лишь пиратские набеги бывают. Ну это так, мелочи. Так в чём же мы виноваты? «Я начинаю понимать, вы – операторы Межгалактического Союза, но сами делать ничего не можете. Вы используете в своих целях другие расы, манипулируя ими». Адмирал Марк слегка задвигал клешнями, волнуясь. «Конечно. Мы манипулируем и используем расы. А что в этом плохого?» «Нашим инструментом является то, чем нас наградила природа, ум и способности». На мой вскагляд вы паразитируете на других цивилизациях. Полегче, Машул. Мы ими манипулируем. Нам не нужно богатство дворцов. Мы живём в воде и питаемся планктоном. Нам ничего не нужно, кроме чистой воды и планктона. А вам нужно много, очень много. И мы помогли организовать это много. Но сейчас речь не об этом, господа. Мне нужна связь с избранными для того, чтобы вы сами провели с ними переговоры. Согласны? Ну, а какие у нас варианты? Пожил плечами Дочаев. Варианты есть всегда, нужно их просто увидеть и использовать. И чтобы снять все иллюзии насчёт Джао, свяжитесь с председателем Межгалактического союза СО. Но вы уже здесь. Свяжитесь и узнайте. Дочей вдал команду связистам установить контакт с председателем Межгалактического союза по красному коду. Потянулось время ожидания, и вот через полчаса поступил доклад о том, что связь налажена. Кто на связи? Как вы и просили, господин Цо. Собравшись, уставились на президента. Он понял, говорить придётся ему. И активировал связь. Господин председатель Межгалактического союза, на связи президент независимой планеты Дачаев. Слушаю вас, господин президент. Мы уничтожили посланный вами флот. Что дальше? Ничего. Вам больше никто не будет мешать развиваться. Будем проводить переговоры и решать все вопросы цивилизованно. Вы или это, господин председатель? А что, у вас есть сомнения? Да, у меня в кабинете находится Маршалл Свел, который привез подарок вашего двойника. Как вам такой посаж? Последовала пауза в осмыслении. Информация о том, что операция провалилась, да ещё и захвачен предыдущий Джо, очень серьёзно и требовала немедленного доклада избранным. Если мой двойник, как вы говорите, у вас, пусть ответит мне. Дачей посмотрел на присутствующих. Никто ничего не мог посоветовать, только майор твёрдо кивнул, давая понять, что можно дать такую возможность общения. Хорошо, передаю связь. Соу не ожидал такого поворота событий, но быстро сориентировался, понимая всё, что сейчас он скажет, тут же уйдёт к избранным. Это я, свободный джао, чистой воды и обильного корма. Приветствовал он ритуальной фразой Нахожусь в плену на планете Лагуна. Ее президенты и окружение все о нас знают, поэтому прошу вступить с ними в переговоры. Дополнительно сообщаю, что эскадра тернаков наполовину уничтожена. Защищая планету, они уничтожат и вторую ее половину. И главное, на планете обитает новый вид разумных существ. Они называют себя кибдига. У них способности гораздо выше, чем у нас. После такого сообщения наступила пауза. Связь не отключалась, но и никто не отвечал, вернее, не общался. Не волнуйтесь, идёт доклад избранным, проговорил Светлов. Какой доклад, стрепенул Садачев. Я же говорил, у них всё решают избранные. Тот двойник и докладывает им сейчас всё, что узнал. И что? Что, что? Скоро узнаем. И действительно, избранные находились в своём подводном дворце. Сказать, что они были взволнованы, ничего не сказать. Избранными овладело смятение. Уничтожено несколько особей Джао. А тут ещё доклад нового председателя Союза о том, что стала известна их реальная миссия в Союзе. Такое положение дел грозило уничтожением цивилизаций. Талис много повидал на своём веку и уснёл главное: нельзя поддаваться панике. Его мысль-образы, обращённые к избранным, наполненные уверенностью, успокоили их и вернули способность здраво рассуждать. Никаких прямых угроз, пока только первичные знания о существах, находящихся на планете Лагуна в Магеллановом облаке. Планета мятежна, её жители обладают абсолютным оружием, против которого мы бессильны. Более того, новая раса Кибдыга, которую мы просмотрели, наделена теми же способностями, что и мы. А это уже серьезно. Предлагаю сделать то, чего мы никогда не делали. Вступить в прямые переговоры с расой Кибдига. Исходя из этой информации, которую мы имеем. Это они организовали все, с чем мы сейчас разбираемся. Ответом ему было молчание. А решать нужно быстро. Подождав, продолжил. У нас там находится в заложниках Джао Со. В кораблях наши представители. Нужно их спасти. «Что за то, чтобы начать переговоры? Откликнитесь!» Ошеломленные и придавленные новостями избранные вяло согласились. И Талис распорядился дать указание председателю о согласии избранных на начало переговоров. Наконец связь ожила, утомительное ожидание закончилось. Светлов подобрался, как перед прыжком. А двойник председателя заговорил. «Господа, извините за задержку!» Примите, пожалуйста, информацию. Избранные цивилизации Джао приглашают расу Кибдига на переговоры. В комнате наступила тишина. Сергей посмотрел на Дачаева. Тот опустил глаза, тихо заговорив. Потимо Кибдига? Сколько их и сколько нас обычных разумных существ на планете? Почему Кибдига? Как заклинание твердил он. Свел смотрел на него застывшим взглядом которым ничего не читалось. Об Адмирале и говорить нечего, и его панцирь слегка стал коричневым. И все же он начал отвечать Дачаеву. «Все просто, господин президент. Кибдиго созданы самой планетой и нами. Мутации создали новую ветвь цивилизации, которая стоит гораздо выше нашей. Джау не дураки, они понимают, кто есть кто. В данном случае им противостоят Кибдиго». Расшифровали их Кибдиго, и разговаривать они будут только с Кибдиго. Потому что Кибдиго имеют несравненно большие возможности, чем Джао. Но и главное, ведь всю организацию по защите планеты провели Кибдиго, и вот здесь их представитель, майор Светлов. «С этим не поспоришь, а что же мы?» — Вела согласился Дачаев. «Маршал, а вы что думаете? И вообще, вы за кого теперь?» Суэлл не встревал в разговор, понимая, что его статус здесь еще не определен. Но то, что он присутствовал на таком секретном совещании, давало надежду на благополучный исход. Он прекрасно понимал, кто такие кипдиго и с чем их едят, поэтому без вариантов примкнул к ним. «Спасибо, господин президент, за доверие!» И за то, что интересуетесь моим мнением. Я не вижу ничего необычного в таком предложении, кроме плюсов. Нас всех должны считать кипдига, и тогда у нас появится гораздо больше шансов на благополучный исход дела. Джао нужно ввести в заблуждение относительно численности кипдига. Пусть думают, что здесь все кипдига. Это нам только на руку. Дельное предложение, Машал. Что думаешь, майор? Я что тут думать? Надо соглашаться на переговоры. Я там видно будет. Избранные сейчас в полной растерянности. Нужно этим воспользоваться. Что касается предложения считать всех кипдига, что ж, давайте считать. Это только на пользу делу. Ну, вот и отлично. Тогда отвечаем согласием. Задал вопрос Дачаев. Конечно, но ставим одно условие. В качестве посредника между нами пусть выступит Джао Со, находящийся у нас. Затем, майор, мы сами разберёмся. Нет, господа, не разберётесь. Нужно много знать и чувствовать, чтобы правильно провести переговоры. А я буду снимать информацию с сознания Со, что поможет нам в этом трудном деле. Вот вам и ответ на ваш вопрос. «Без Светлова и его друзей с нами никто разговаривать не будет. Предлагаю поручить ведение переговоров майору Светлову». «Как Светлову, а я?» «Господин президент, вы можете оперативно снимать информацию с сознания СОО и быстро реагировать в переговорном процессе?» «Нет, не могу». «Нехотя согласился он». «Тогда возникает нюанс». Переговорщик должен быть не в звании майора, а как минимум адмиралом. Но у Машала это поправимо. Сейчас и присвоим ему это воинское звание, тем более, что он его заслужил. Спасибо, господа. Но время играет против нас. Давайте приступим к делу. Избранные с нетерпением ожидали новостей. Кэпджига согласен на переговоры, но только соgestем нашего посланника Сов в качестве посредника. Талис ликовал, его план начинал срабатывать. Осталось только провести переговоры и устранить проблему. И угроза навсегда. Но тут вмешался Гур. Избранные, зачем нам посредник? А если посредник, то пусть будет Аус с Тернакского корабля дали задумался, но не стал ввязываться в дискуссию, а предложил вариант, который всех устроил. Хорошо, я ценю обеспокоенность Гура. Поэтому предложим Кибдига для посредничества две наших особи Аус и Соо. Возражения не последовало. Предложение отправили на согласование, и вновь наступило время ожидания, которое на этот раз продлилось совсем недолго. Стороны договорились и решили провести переговоры используя звездолёт адмирала Мэя как ретранслятор. Адмирал Мэй несколько заботился таким по воротам дел, но Аус быстро настроила его сознание на нужный лад. И через некоторое время остановился чёткий сигнал, связывающий избранных скипдига на планете Лагона. Избранные расы Джао готовы обсудить проблемы, возникшие в наших отношениях. Мы удивлены Кто до сих пор не знали о существовании вашей цивилизации. Мы удивлены вашими способностями и предлагаем отпустить наших хосби. Соблюдать молчание о нашей роли в союзе в обмен на неприкосновенность вашей планеты. Светло строго следил за сознанием СО, снимая с него информацию в режиме реального времени. Переговоры только начались. Первое предложение вызвало бурную реакцию СО. Если можно так сказать, он заволновался и даже попытался поставить защиту от проникновения. Сергей схитрил. Сделал вид, что не может преодолеть эту защиту, а на самом деле снимал информацию на более тонком уровне, совершенно незаметно для СО. Все напряжённо следили за Сергеем. Он начал отвечать. Благодарим вас за оказанную возможность ведения переговоров. Хочу напомнить, Все проблемы на этой планете создали вы. Мы только защищались. Что касается нашего инкогнито, то ответ очевиден. Вы же тоже не декламируете всю правду о себе. Теперь к делу. То, что касается вашего предложения, то оно выполнимо, и думаю, не является основным. Вы не можете гарантировать нам неприкосновенность потому что сами не смогли защититься от нашего оружия. Гарантировать неприкосновенность вам и межгалактическому союзу можем только мы. Всегда сдержанный Свелла добротливо зашипел. Адмирал завертел стебельками глаз, выражая согласие. Дочаев выглядел напуганным. Избранные, получив такой неожиданный ответ, взволновались. Их загоняли в ловушку. Более того, Кипдига пытались взять Джао под контроль и фактически управлять союзом и всем тем, что они создавали столько времени. Пошел быстрый обмен мнениями, под контроль никто не хотел, но возможности избежать этого найти не могли. В конце концов аналитик Оанн им предложил вариант. «Если, если мы согласимся с условиями Кипдига, то станем такими же марионетками, как Тернаки и все остальные. Роль операторов станут выполнять Кипдига. Судя по тому, сколько у них кораблей на орбите, флот слабенький, но вооружён абсолютно моружем. Всего 43 вимпела против наших армад капля в море. Нужно попробовать задавить их числом. Но прежде всё-таки сделаем попытку договориться. Избранные с ним согласились. Такое положение дело устраивало всех, но только не кипдега. Угрозы не самый лучший приём в дипломатии. Плохой мир всегда лучше хорошей войны. У вас абсолютно оружие и способности, сравнимые с нашими. У нас огромные ресурсы и колоссальные боевые флоты. Может быть, стоит объединить два этих фактора? Результат может превзойти ожидания. Огромный интеллектуальный скачок нашего союза. Как минимум и как максимум выход на иной уровень развития. Такой вариант Талису пришёл словно озарение. "Ну, а твое договорились", начал горячиться Дочаев. "Что теперь будем делать?" Джао испугались, поэтому пытаются сохранить лицо и господство в союзе. Сергей глядел присутствующих. Такой подход и ответ очевиден. А если они на самом деле двинут все свои армады против нас? Сможем ли мы всё перемолоть? задал вопрос адмирал. После некоторой паузы Сергей твёрдо ответил, понимая, что его ответ не понравится. Нет, не сможем. Если вал ракет, торпед и кораблей будет постоянно в течение нескольких часов, то генераторы установок последних вздох просто не будут успевать перезаряжаться, накапливать энергию. Для этого тоже нужно время. Необходимо договориться о перемирии, пусть даже временном. Оказывается, не так уж всё радужно, как вы мне говорили. Опять занул президент. Как что вы хотели, в любом деле есть предел возможностей. Развёл руками Сергей. Однако нужно давать ответ, и я предлагаю вот такой. Ваше предложение заслуживает внимательного рассмотрения, но мы не можем объединиться одномоментно. Нужно время. Избранные торжествовали. Решать вопросы с применением сил они не любили и прибегали к этому методу в крайних случаях. И сейчас излучали манацию удовольствия. Избранные нам представляется шанс уладить это непростое дело, да ещё в качестве дивидендов получить мощных союзников. Нужно соглашаться, но только осторожно. Уж очень резко мы поступили с планетой Лагуна. Всё так, избранный Гор. В качестве жеста доброй воли давайте дадим гарантии о ненападении тернаков на планету Лагона. Будет ли этого достаточно? засомневался избранный Ая. Давайте установим с ними дипломатические отношения и в качестве посла оставим на планете Соо, а их посла пригласим к себе. Обмен посольствами гарантированный шаг к миру. Ваше беспокойство понятно. Для того, чтобы появилось доверие, предлагаем установить дипломатические отношения и подписать соответствующий договор. Послом у вас останется Соо. Ну а вы в свою очередь направьте своё посольство к нам на флагмане Тирнаков. Событие приняло совсем неожиданный поворот от войны сразу к миру. Очень уж быстро. Сергей посмотрел на маршала. Господин Маршал, Что думаете по поводу такого предложения? Сюй благодарно посмотрел на Сергея, но отвечать не торопился, делая паузу больше для солидности. Дело непростое, в политике так бывает. Всё решается быстро, а потом так же быстро забывается. Цзяо загнаны в ловушку и хотят выйти из неё, сохранив лицо. Какое-то время договор нарушаться не будет. Пока Джао не найдут противоядие против нас или выкрадут технологию нашего супероружия, такое тоже может быть. И вот тогда нападут почти со 100% вероятностью. Что же касается настоящего момента, такое предложение нам выгодно. Как сказал Светлов, массированным ударом мы не выдержим, значит, нужно время, чтобы подготовиться. Договор позволит нам выиграть это время. Я за то, чтобы обменяться посольствами. Мнение Маршала весомо ещё потому, что он занимался вопросами безопасности целого межгалактического союза и сумел вскрыть истинную сущность Джао. Марс толкнул колешнями обносил, видимо что-то решив, поднял на стебельках свои глаза-бусинки и заскрепел жвалами. Переводчик зачистил Сегодня решается судьба нашей планеты и будущее межгалактического союза. На нас ляжет часть ответственности за принимаемые решения. Думаю, нужно соглашаться на мирный договор. Кто возглавит наше посольство? Наступила тишина. Присутствующие понимали, что возглавить посольство мог только представитель новой расы Кибдега. Сергей это понимал. Детей посол от нельзя, мало опыта. Молодые, горячие Кроме как Антона некого, но остальные должны быть людьми. Проскочила мысль, что их, Кибдика, очень мало, а заявили они о себе как о расе. Надо заняться вопросом воспроизводства вплотную. Сергей предложил кандидатуру Антона Северова. А что касается людей, то тут этим вопросом занялся Дачаев. А к Джао полетел ответ. Мы согласны на кандидатуру СОО. Персонал пришлёт и дополнительно. От нас руководителем посольства назначается Антон Петрович Северов. Посольство подбираем. Мирный договор в сокращённом виде согласны подписать. Нешикори не находил себе места, чувство вины угнетало. Он бомбил беззащитную планету, хотя, как оказалось, нет, очень даже защищённую. Но это обстоятельство не меняло сути дела. Опять же, он бомбил не по своей воле, а будучи военным, исполнял приказ. А приказы, как известно, выполняются, а не обсуждаются. Всё так, но покоя это знание мне не Всё так, но покоя это знание мне не приносит. Может быть, меня не мучила бы совесть, если бы я разбомбил планету и улетел. Выполнил приказы с чувством исполненного долга, отбыл к месту постоянной дислокации, а тут нет дали отпор. Потом пожалели. Потом пожалели его вместе с Дредноутом и заставили лечь в дрейф. Всё это выглядит крайне унизительно. Это было ладно, но события понеслись вскачь. Неожиданно в системе появился целый флот адмирала Дорохова и сходаутоковал планету. Результат плачевный. Флот разгромлен. Так что я мочусь. Возможно, мне повезло. Корабль не повреждён, команда цела. Всё не так плохо. Его размышления прервал доклад дежурного офицера. В то, что он говорил, поверить было невозможно. Закрылось подозрение в адекватности офицера. Нешикори решил сам взглянуть на сенсоры сканирующих систем. При его появлении в рубке наступила тишина. Старший в рубке подал команду. "Капитан в рубке, вальё, продолжайте работу. Покажите мне, что тут у вас". "Вот, смотрите, пожалуйста, Да, было чему удивиться. В системе материализовались огромные корабли неизвестной конструкции, больше похожие на астероиды и кометы. Система опознавания выдала сигнал чужой. Дредноут на фоне этих гигантов казался пылинкой, но действие разворачивалось. На дредноуте наблюдайте, в события не вмешивайтесь. А события не заставили себя долго ждать. От одного камешка отделился модуль и направился к крейсеру. Но долететь не смог, потому что модуль и добрая половина флота просто перестала существовать. Нишикори похвалил себя за выдержку. Так же могли поступить и с его кораблем. Оставшиеся корабли неизвестного флота легли в дрейф, не обращая внимания на дредноут. Произошедшее смахивало на фантастику. Только вот не ясно, какое место отведено ему капитану тридноута. Поразмыслив, решил не торопиться об этой и подождать, что будет дальше. А вот дальше снова стали происходить невероятные вещи. На связь с ним вышел маршал Свел и по закорему каналу распорядился прибыть на планету, подтвердив вызов соответствующим кодом. Делать нечего, удивлённый нешикорис собрался и отбыл на планету. На космодроме его шаттл уже встречали Через полчаса капитан входил в кабинет, где его ждали Свел, Адмирал Мар, незнакомый человек и человек-легенда, герой Межгалактического Союза, пилот Сергей Светлов. Его появлению в этом кабинете предшествовали следующие события. Джао и Кивдиго достигли принципиального соглашения. Пришло время уладить формальности. Направить посольство на корабле Тернаков, где температура под минус 180 градусов. Высокое совещание не решилось. И тут Свал предложил отправить их на корабль Межгалактического союза, который находится в Здешней звёздной системе. Какой корабль, Маршал? Ваш крейсер, что ли? Нет, господин президент, не крейсер. Хотя решение тоже неплохое. Я предлагаю использовать дредноут. Каким образом, Маршал? Мы знаем, каким способом он использовался против нас? приказ такой у капитана был а он как и любой военный выполняет приказ а потом обсуждает никто не знает что я сбежал из союза поэтому предлагаю пригласить сюда капитана и поговорить маршал ваши коды не только не аннулированы но никто не знает о том что происходит проговорил сова через свой передатчик Я вот что предлагаю. Вы возвращаетесь в столицу и приступаете к работе. Через неделю я вас сделаю сопредседателем, и ни одно решение без вас приниматься не будет. Таким образом, Кибдига примут непосредственное участие в управлении межгалактическим союзом. Такой шаг укрепит наш союз. Предложение застало собравшихся врасплох. Очень уж не просто сложились условия прибытия свала на планету. С другой стороны, без него разрешить кризис в отношениях с Джао не получилось бы. А тут они становятся соправителями межгалактического союза. Это то, о чём можно только мечтать. Что думаете, маршал? Если вы мне доверите это дело, я не подведу. Выбора нет, господа, надо доверить. И в этот момент вошел Нишикори, осмотрел присутствующих, остановил взгляд на свой лед, рапортовал. «Господин маршал, капитан Дредноута Нишикори прибыл по вашему приказанию». «Здравствуйте, капитан. Удивлены?» «Да, удивлен. Но мое дело — исполнять приказы». «Хорошо, располагайтесь». Свэлл сделал приглашающий жест. И как только к капитану селся, представил ему присутствующих. Те смотрели на него с настороженностью. Капитан, вы видели всё, что происходило у планеты Лагона? Да, адмирал, очень удивлён происходящим. Ладно, флот Союза, но чужаки, они поражают мощью. И как вам только удаётся с ними справиться? Это флот расы Тернаков. Они не состоят в союзе, но правительство Межгалактического союза заключило с ними мирное соглашение и решило обменяться посольствами. Адмирал, вы в конец запутаете капитана. Ему не нужно знать деталей. Капитан, ваш корабль полетит в дипломатической миссии на планету Джао. О том, что здесь происходило, забудьте. Теперь новая обстановка, которая требует новых решений. Господин маршал, я понял. Но учитывая неординарность ситуации, мне нужно подтверждение вашего приказа. Я понимаю вашу озабоченность, капитан. У вас работает дальсвязь на корабле? Да, маршал, работает. Тогда возвращайтесь и ждите подтверждения. И ещё, капитан, всё, что вы видели, слышали и делали, строжайшая тайна. Я понял, господин маршал. Капитан удалился и вскоре отбыл на своём шаттле на корабль. Совещание продолжалось. Обсуждали разные ситуации и варианты. Но возникла одна проблема. Кипдига было слишком мало. А вдали от планеты они могли пробыть короткий промежуток времени. С количеством быстро решить проблему невозможно. Что же касается прибывания, то выход нашёлся. Ротация кипдига каждые 3 месяца персонал оставался неизменным. Антон Северов получил инструкции, как и что делать. Главное не спешить. Со связался с избранными и проинформировал их о возникшей проблеме с капитаном Нешикори. Ровно через 3 часа по дали связи капитан разговаривал с председателем Межгалактического союза, который, не вдаваясь в дискуссии, чётко приказал неукоснительно следовать указаниям маршала Свела. После этого разговора капитан успокоился, и связист завшей с маршалом доложила о готовности выполнить поставленную задачу. Хорошо, капитан. Как только прибудет дипломатическая миссия во главе с Антоном Северовым, стартуете к планете Джао и полностью поступаете под его руководство. Прекрасно понятен, маршал. Готовлю корабль к походу. Капитан, пойдёте в кильватере за тернакским флагманом. Им командует адмирал Мэй. К нам особых тёплых чувств не испытывает. Будьте осторожны. Спасибо за предупреждение. Корабли у них не очень эстетичные, но, видимо, очень мощные. Вся информация по расе Тернаков вам передана. Удачи, капитан. Избранные довольно обменивались мыслями образами. Всё складывалось как нельзя лучше они приобретали мощных союзников с оружием, которому нет равных. Для пребывающего посольства и его размещения на планете Джао специально построили искусственный остров со всей инфраструктурой и космодромом. Если всё сложится удачно, то могущество Джао не будет конца. К тому же оставалась надежда на возможность манипуляции расы Кибдига. У Джао накоплен огромный опыт ведения интриг во всех плоскостях. И тут и мне было равно. Как будет скипдига, время покажет.